Глава восемнадцатая Мико тут же побледнела. Я даже подумал, что она может упасть в обморок. «Не понимаю, о чем ты, Канакун?» пробормотала девушка, пряча взгляд. «Я вижу, что понимаешь, Мико Тян». Добродушно улыбнулся я. «Хорошо», — выдохнула Мико и слегка улыбнулась в ответ. «Я никогда не умела врать». Так что, какую сделку ты хочешь мне предложить? Я честно отвечу на любые твои вопросы, а ты на мои, ответил я, и никакого обмана. Но, вновь смутилась девушка, как я пойму, что ты не врешь? Детектор лжи у нас под рукой нет. Я гляделся, да и никто из спецслужб явно не посещает это заведение. Или, может быть, они так хорошо скрываются, что я их не замечаю. «Может», — засмеялась Мико. «Ну вот, это и было нужно, чтобы снять напряжение». «Я подозреваю вон ту уборщицу с ведром». Я покосился в сторону женщины, которая вышла из служебного помещения и хмурым взглядом окинула пол под ногами. Какой-то подозрительный взгляд у нее. «Думаю, что у нее просто плохое настроение», — ответила Мико. «Допустим», — улыбнулся я. Так вот, детектора под рукой нету увы. Поэтому придется довериться друг другу. Я усмехнулся про себя. Даже если бы и был детектор лжи, обошел бы я его с помощью своей способности. Но сейчас в этом не было смысла. Я действительно собирался поговорить откровенно с Мико. Был уверен, что ей дядя доверяет, а она все расскажет ему, не искажая мои ответы и не плодя домыслы как это делает, например, ее величество язык без костей Майоко. Тем более доверять Мико будет мне на все сто процентов после нашей беседы. — Хорошо, — вновь улыбнулась Мико, — доверимся друг другу, я готова. — Тогда ты первая, — задавай вопрос, — махнул я рукой. — Ты... ты из Якудза? — она с легкой опаской посмотрела на меня. — Нет, — сухо ответил я. «Теперь моя очередь. Тебя отправил дядя?» «Да, он», — кивнула Мико. Судя по тому, как она жила, ей эта игра в вопросы нравилась. «А ты был там?» «Где?» «В Якудза, добавила Мико. «Был, но всего лишь несколько месяцев», — ответил я ей, глядя в глаза. И полноценно в клан вступить не успел. И это была чистая правда. «Почему?» — спросила Мико и тут же спохватилась. «Ой, сейчас же твой вопрос». «Да ничего страшного, я и на этот отвечу», — улыбнулся девушке. «Почему не вступил?» «Решил, что эта жизнь не для меня». «Ты не похож на убийцу и на вора», — ответила Мико, вглядываясь в мои глаза. «Но что-то в тебе есть такое, что отличает от других». «Может, я просто красавчик», — улыбнулся я девушке. «Еще очень умный и...» «Еще очень скромный», — засмеялась девушка. «Так, Мико Тян, я сощурился, взглянув на нее. «Откуда ты обо мне столько знаешь?» «Следила за мной?» «Шпионила, да?» Мико окончательно развеселилась, но я подхватил ее смех. «Да нет у меня такой привычки следить за кем-то. Предположим, женская интуиция. И что чувство юмора у тебя есть, я уже поняла». Наконец ответила Мико. Затем мы еще немного поболтали. Я даже поймал себя на мысли, что мне очень легко с ней говорить. Причем не было темы, которую она бы не поддержала. Нравилось, как она выражает свои мысли, чувствовались интеллект и начитанность. Чуть позже, наплававшись в бассейне и вдоволь напрыгавшись с метровой и трехметровой вышек, мы собрались домой. Когда я довез Мика до дома, она не удержалась и поцеловала меня в щеку. «Спасибо за то, что составил мне компанию», — тихо сказала она и вышла из Порши. Помахала мне перед тем, как исчезнуть в открывшихся воротах. Ну а я поймал себе на мысли, что эта прогулка в бассейн мне тоже понравилась. Перед тем, как развернуться, я обратил внимание на особняк. В окне второго этажа дрогнула занавеска. Фудзивара Вара Киоши разминал спандер в правой руке. Недавнее обследование явно указывало на то, что есть риски возникновения артрита. Ну и, конечно, он уже принял таблетки, которые прописал ему лечащий врач. Но не просто так владелец Фудзи Корпорейшн стоял у окна. Он хмуро смотрел на огни подъехавшего к их воротам Порше, и тревожные мысли крутились в его голове. Что за вести принесет его племянница? И что он будет делать, если подтвердится, что Ханзу Кану, темная лошадка отдела снабжения, окажется агентом Якудза? Также он понимал, что Мику этот парень нравился. И что не менее важно, она по характеру в мать очень влюбчивая. Если все плохо, он не допустит, чтобы они общались. Хотя, если этого парня он вышибет из корпорации, возможностей для встреч будет гораздо меньше. А если Ханза будет настойчив, он обратится к своим старым связям. Два приятеля работают в спецслужбах, и они знают, как с такими разговаривать. Ну вот он увидел Мику, выскочившую из машины, и уже прошмыгнувшую во двор. Судя по тому, как племянница улыбается, ей эта встреча понравилась. Когда Мико зашла в прихожую, он спустился вниз и встретил ее уже в гостиной. Как прошла встреча! Пристальным взглядом он посмотрел на племянницу, и она не отвела его. Более того, улыбнулась, эта улыбка была легкой, а не натянутой. «Замечательно, дядя», — ответила Мико. «Мы поговорили о многом с Ханзусаном. Чаю хочешь? Как раз партнеры прислали особый сбор из Китая. С удовольствием, дядюшка. Мико присела за небольшой столик, который обычно и использовался для чайных посиделок или церемоний, когда в дом приходили важные гости. Именно за этим столом и заключаются важные сделки. Фудзивар Киоши не торопил племянницу. Пусть немного расслабится, подготовится к разговору. Когда Юики, служанка, принесла всю необходимую для церемонии посуду, Фадзевара, опуская формальности, провел необходимые манипуляции и затем протянул тяван с уже готовым чаем Мико. Мико сложила ладони и слегка поклонилась, затем взяла в руки чашку, отхлебнув горячего напитка. «Чудесный матча», — похвалила она. «В общем, по встречам Ханзасан не внедренец». А теперь чуть подробнее. Фудзивара аж весь подобрался и принялся внимательно слушать Мико, которая начала пересказывать прошедшую встречу. Когда Мико завершила свой рассказ, он категорично посмотрел на племянницу. «И ты ему веришь?» «Да, конечно, верю», — выпалила Мико. Он не лгал. «Мы же договорились не врать друг другу. Я уверена, что поговорили с ним откровенно». «Ну, хорошо», — слегка улыбнулся он. «Тебе виднее, конечно». Чуть позже, когда Мика ушла в свою комнату, Фудзивар Киоши вышел на балкон и набрал телефон Мидзуки Судзио. Конечно, он не исключал того, что все так и было, как рассказала племянница. Но есть большая вероятность, что Ханза обманул ее, навешал лапши на уши наивной девчонки. «Да, слушаю, Фудзивара Сан». Раздался в трубке напряженный голос начальника отдела безопасности. «Мидзуки-сан, в общем, я поговорил с племянницей». «И как прошла встреча?» — спросил Мидзуки. «В общем, будем считать, что наш подозреваемый виртуозно выкрутился», — ответил ему Фудзивара. «Продолжайте и дальше следить за Ханзо-саном, но не навязчиво». «Понял вас хорошо», — ответил Мидзуки. Когда разговор был завершен, Фудзивара тяжко вздохнул и вновь схватил испандер. Если он ошибся, лично принесет извинения этому парню. Но пока лучше перестраховаться. На следующий день, как и договаривались, созвонились с Хатару, договорились пойти на вечерний сеанс на опасные тропы. Я почитал описание этого фильма. В целом довольно интересный сюжет. У отца исчезает дочь-подросток, и он ищет следы в сети. В итоге выходит вместе с девушкой-следователем на опасные тропы. Они отбиваются от монстров в надежде найти девчушку. Забрав Хатару в назначенный час, я поехал в кинотеатр, где и проходила премьера этого ужастика. Чуть позже после сеанса мы вышли прогуляться на набережную Токийского залива. «В целом глуповатый фильм», — признался я, когда мы гуляли любую с темной неспокойной водой. Да, и кто эту премьеру ожидал, непонятно», — призналась Хатару. «Наверное, поклонники звезд, которые снимаются в этом фильме», — предположил я. «Их там целых две». И «Ведут они себя по-идиотски, если честно», — хихикнула Хатару, меняя голос на мужской бас. «Смотри, а что там шуршит в кустах?» «Пойду-ка посмотрю». «Ну да, пошел бы он так в реальной жизни». Режиссерский ход, пожал и плечами. Если бы он не пошел в кусты, мы бы не увидели того монстра. Хотя, согласен, можно было придумать что-то пооригинальнее. Сценарист явно беден фантазией. «Но, с другой стороны, мы увидели тех монстров, о которых так шумели в сети и рекламе», — засмеялась Хатару. Жуткие, конечно». «Люди иногда встречаются пострашнее всяких монстров», — заключил я. «От этих понятно, что ожидать. Но вот, допустим, твой Мичи. Кстати, не появлялся больше». «Появлялся», — побледнела Хатар. «Позавчера и опять пьяный вдрыск. «Такие, как он, храбры только под градусом», — ответил я. «А по-трезвому тише воды ниже травы. Ничего не натворил он». «Разбил камеру на въезде». Опять угрожал. Хатару печально улыбнулась. Охрана ему культурно намекнула, чтобы сваливал, но он полез в драку. Но благо, что никто не пострадал. «Может, и правда мне с ним поговорить? По-трезвому. Думаю, что он все поймет», — предложил я, но Хатару покачала головой. «Не нужно Кану. Он и так отцепится. Я уверена». «Когда он наставит на тебя пистолет, находясь в пьяном угаре», — озабоченно посмотрела я на блондинку. Нет, девушки, нет причины ревновать. Мне кажется, что он следит за тобой, как маньяк ходит по пятам. В общем, не удивляйся, если подвалит в неожиданный момент». «Возможно, ты прав», — серьезно взглянула на меня Хатару. «Я, пожалуй, отправлю поговорить с ним одного знакомого из полиции. Он с такими умеет разговаривать». «Да пойми ты, наконец, он пошлет твоего знакомого или проигнорирует», — ответил я. «Ты же его знаешь, ему плевать на всех!» «Я-то знаю. А откуда ты его знаешь?» Вопросительно взглянула мне в глаза Хатару. «Я видел достаточно, чтобы сложить о нем представление», — ответила я. «Не буду больше предлагать ей помощь. Захочет, сама попросит». Затем мы поговорили о реконструкции набережной. Японские строительные фирмы клянутся, что сделают из нее конфетку. А по мне она и так достаточно привлекательна. Люди приходят сюда полюбоваться на воду, а не восхититься ровной, кладкой тротуарной плитки. Хотя может есть и такие извращенцы, которые приходят с лупой и ползают на четвереньках от восхищения. Еще немного пообщавшись и посмеявшись над анекдотами, мы собрались домой. Уже через час, когда я отвез Хатару и постоял в вечерней пробке, заруливал на парковку моего дома. Выходя из Порши, вновь обратил внимание на камеру. Лампочка на ней опять не горела, хотя вторая находилась в движении, захватывая и этот сектор стоянки. Попав в квартиру, спросил об этом Ютару, который опять очень успешно просаживал свои деньги в покере по сети. «Да что ты, сволч делаешь, а?» Хлопнул он в сердцах по столу ладонью, когда проиграл крупную сумму. Затем повернулся и раздраженно уставился на меня. «Что ты говорил? Только быстрее, мне надо отыграться». «Про камеру», — напомнил я приятелю. «А, это. Так я тоже настороже. Еще в обед заметил, когда проверял. Оказывается, там простая поломка. Плата какая-то сгорела, как мне объяснил охранник нашего дома. Вот до сих пор ищут». «Высокотехнологичный Токио, блин». «Ага, как же». «Ну, я так и думал». Утром встал довольный, выспавшийся, сделал несколько упражнений. На это воскресенье у меня были планы, поэтому сразу после завтрака мы с Ютару поехали за покупками. Он себе прикупил модный костюм, не распространяясь, зачем он ему. Я взял роликс и решил последовать примеру Ютару, Приобрел второй комплект костюма на торжественный выход. На этот раз темно-синий с еле заметными полосками. Сразу бросился в глаза. А раз так, то надо брать. А затем тренажерный зал, бассейн и вечерние жалобы Ютара о том, что в покер против него постоянно играют одни жулики. На следующий день, в понедельник, я зашел в офис в хорошем настроении. Не было причин печалиться. Да и утро было прохладным, небо хмурилось и моросил дождь. Мне нравилась такая погода. Работа закипела сходу. Кимура пришла пораньше, и Дзаро за пять минут до начала рабочего дня уже успел разложить по нашим столам задания в виде тех же помеченных красным маркером распечаток. Впахивали мы до обеда, будто роботы. Даже Дзаро всех удивил. Впервые за все время решил заняться свободной таблицей за месяц. Правда, огонек в его глазах потух уже к обеду, и он слинял из офиса за полчаса до перерыва. Мы же, следуя примеру наставника, потянулись на обед. Я же решил спуститься на первый этаж за любимым горячим шоколадом. «Рада вас видеть, Ханзо-сан!» кивнула мне Кимуракота, закрывая свой кабинет. Я поймал ее уставший взгляд. И где она только так уработалась, да еще и не выспалась? Взаимно, Кимура-сан, кивнул я в ответ. Сегодня будут вечерние задания. Совсем немного, Ханзо-сан, кивнула Кимура. Нужно будет всего лишь проверить за мной несколько расчетов. Без проблем, кивнул я и направился к лестничной клетке, ловя на себе взгляд тихой акулы. Вернувшись обратно, достал из сумки роллы, которые остались с вечера и угостил овощными Иори, который сегодня не подрассчитал, и жаловался на боли в желудке от голода. Вернувшись, мы устроились на рабочих местах, и каждый занялся своими насущными делами. Майокас с Йодзо что-то обсуждали, видимо, платье из тысячного по счету каталога. Иори доделывал что-то по работе, Сузум улазил, судя по довольной физиономии, по сайтам знакомств. А Тайоми сосредоточенно смотрел в монитор, энергично клацая мышкой. Я же просто откинулся на спинку кресла и размышлял о том, как бы продвинуться наверх по карьерной лестнице, не привлекая слишком пристального внимания к своей персоне. Допил горячий шоколад, который превратился в теплый. Вдруг Тайоми шумно выдохнул, схватился за голову и задумчиво произнес: «Капец!» «Да где же мне взять столько денег-то?» Майока взглянула в его сторону, отвлекаясь от разговоров с Йодзо. «Ну, Камура-сан, что случилось? Счет пришел? «Да не, замок отбил, сейчас опять эти слизни накинутся!» Выпалил он, затем поднял взгляд, понимая, что ляпнул, не подумав. «Ой, вы не так поняли, Кагава-сан?» «Ага», — прищурила глаза Майёко. «Трудитесь в поте лица и не жалея сил, на Камура сан «Да я только в перерывах, кагавсон — начал оправдываться Тайоми. Он посмотрел на Майока умалейшим взглядом, ведь перед ним сидела атомная бомбочка корпорации. Конечно, лишь в плане слухов, но по убойной силе было очень похоже. А он очень не хотел, чтобы вновь пошли разговоры, которые обязательно дойдут до руководства что Накамура Тайоми отъявленный Лодер и геймер, которому плевать на корпорацию. «Хорошо, но прощаю в последний раз Накамура-сан», — предупредила Майоко. «Зарубите себе на носу». «Вон», — махнула она в сторону толстяка Иори, который, высунув язык, набивал что-то на клавиатуре. «Гляньте, вот каким надо быть. Даже грамота у человека есть. А у вас слизни нападают. Детский сад-то только». «Кагава-сан, ну что вы пристали к человеку?» Заступился за своего друга Сузуму. «Вы вон тоже ерундой страдаете и отвлекаете коллегу от работы». «Правильно я говорю, отвлекает и Кута-сан». Йод засмутилась и откатилась на кресле к своему рабочему месту. «Я точно ваш язычок, Кашемира-сан, отрежу», — процедила Майоко. «Уж очень он болтает, не по делу». «Я просто обратил внимание на...» Сузуму не договорил. Внезапно что-то ухнуло, и в нашем офисе тут же погас свет. А это было не к добру. В таких небоскребах просто так не происходит отключение электричества.